Глава двадцать Тьма вокруг них колыхалась, будто студень. Высовывала черные языки. Пробовала схватить, но обжегшееся пятно света снова шипело и пучилась. Ужас. «Скоро уже. Почти пришли!» — хрипела Егиня, утирая взмокший от пота лоб. Забава понимала, что ее усталость не от ходьбы по буеракам и кочкам, но ничего не могла сделать. Разве что под локоть держать и вести Егиню к сердцу топей, некогда драгоценному источнику. Раньше там живая вода текла, — так рассказывала старуха. Но не ручейком, а по малой капле сочилась светок дуба. Своими могучими корнями он вытягивал из матушки земли силу и соком ронял ее в каменную чашу. Белая она была, как снежок, она ощупь теплая. Летний порой, седьмого года, когда день равен ночи, Веды забирали дар лады один лишь крохотный пузырек, но он мог вернуть жизни и здоровье нескольким людям, но теперь там отрава одна. Сгнило великое дерево, рассыпалась чаша, а на осколках вместо живительной влаги из-под земли выступила черная роса. Стоит ее коснуться и замертво упадешь. Забава обещала, что и близко не подойдет к ядовитым каплям. Евгения кивала, а потом снова принималась рассказывать какими красивыми были сады до случившегося горя. Но чем глубже пускала их топь, тем тяжелее было двигаться. Не только из-за нечисти. Ноги будто налились свинцом, голова закружилась, будто мрак вытягивал из тела жизнь, меняя ее на слабость и стылое отчаяние. Забава едва переводила дух, тряслась вся, а уж Егиней вовсе с лица спала. Вдруг свет, исходивший от посоха, выхватил из мрака тропку, и в груди шевельнулась надежда. Неужели они близко? Но не успела Забава обрадоваться, как потопим пронесся стон и хохот. Мертвячки, вившиеся рядом, встрепенулись и разом сгинули. Тьма тоже отступила, обнажая колючие кусты и хилые деревья. А егиня блаженно выдохнула. «Уф!» — никак русалки новую игрушку отыскали. Забава за сердце так и схватилась. «Князь!» — рванула обратно, но ведьма перехватила ее за локоть и с неожиданной силой. «Стой, дура! Не может быть он! Спит крепко!» Но забава только головой мотнула. Ложь, нутром это чуяла. «Пусти, бабушка, там властемир идет за нами!» «Нельзя!» От бессилия она чуть не расплакалась, умоляюще взглянула на Егиню однако в ее тусклых глазах не нашла понимания. Старухе было все равно. Для нее князь так, еще один мужик, к тому же запятнанный благословением, сворога такого недурно и в расход пустить. От ужасной догадки перехватило дыхание, как рыба, Забава хватала ртом в воздух, но никак не могла вздохнуть. Ты, ты знала, нарочно его на погибель оставила, но ведьму прямо вздернула подбородок. Глупости. Да, он мог проснуться. Силы у меня теперь мало, однако за шиворот его никто из избы не волок. Сам дурак, что бросился следом. И столько твердости было в ее словах, столько непогрешимой веры. Егине ни капельки не считала себя виноватой. Все, что ей важно было — успокоить нечисть. Забава глубоко вздохнула и отступила в сторону, почти к самой границе света. «Может, он и дурак?» — ответила тихо. «Зато не лжет, а еще смелый. Уведи его отсюда. А я? Я попробую совладать с мавками». И, не давая себе мгновения подумать, забава бросилась в тьму. По ушам тут же ударил шепот и протяжное шипение. «Сестрица! Помоги нам! Спаси ее, Сестрица!» А потом тьму вспорол громкий детский крик, и столько боли в нем было, Столько отчаяния, что забаву аж до нутра перетрясло. Не разбирая дороги, она кинулась вперед. Нужно найти этого ребенка. Сейчас же. Мама, мама! Надрывно плакала девочка. Больно. Помоги, мамочка! И впереди показалась крохотная детская фигурка, привязанная к дереву, без платья и вся в крови. Малышка повисла в путах и сломанной куколкой. Ноги так и подкосились. Забава кинулась на помощь, но из-под земли вдруг выросла колючая изгородь кустарника. «Не пройдешь, шипели ветви. «Не пустим!» И топорщили острые колючки. Вот только этим ее было не испугать. И Забава с силой принялась раздирать преграду, не думая про боли, выступившую из ран кровь. Кустарник застонал, будто живой. Брызнул ядовитым соком и проклятиями, но Забава видела перед собой лишь измученного ребенка. «Скорее, скорее к ней! еще можно успеть!» И, словно услышав ее мысли, ветви рассыпались прахом, но вместо них вокруг расплескалась черная вода, а в лицо пахнул знакомый солоновато-едкий запах. «Да ведь это чуть, только меньше!» Подхватив изодранные колючками юбки, Забава ринулась навстречу волне, как будто в разъедающую соль прыгнула, и все муки, что она испытала, прорываясь сквозь колючки, показались невесомой лаской, хуже, чем наказание плетью, ужаснее содранной кожи. Кажется, Забава даже кричала, но все равно шла. Сквозь мутную пелену слез пыталась разглядеть, куда ей ступать, помогала себе руками, а время будто замедлилось, как в дурном сне, растягивая агонию в вечность. Но забава не думала поворачивать назад. Ее помощи ждала маленькая девочка дочка прислужницы. Стоило мелькнуть этой мысли, и вода исчезла. Вместо нее из-под земли выступили острые белые камни, на которых блестела сырость. Только вот непрозрачной она была а чернее дегтя, а в ушах, как живой, захрипел голос Егини. Сгнило великое древо, рассыпалась чаша, а на осколках вместо живительной влаги из-под земли выступила черная роса. Стоит её коснуться, и замертво упадёшь. От страха сердце зашлось. Нет, не пробраться ей. Слишком плотно лежали камни. Ногу не поставить. А от одного взгляда на жирные маслянистые капли по спине драла озноб, и даже боль утихла. Смерть эта черная, не только для тела, но и для души. Задыхаясь от страха, забава огляделась по сторонам. «Может, другой путь есть? Или хоть палка? Отшвырнуть камень с дороги?» Но ничего похожего близко не было. Одни трухлявые колоды кругом, да и сами обломки выглядели будто вросшими в землю. А привязанная к дереву девочка жалобно вскрикнула, но голос ее был до того слаб, еще немного и утихнет навсегда. «Разве можно такое вынести?» Отступить назад, когда невинное дитя нуждается в помощи? Нет, Забава была неспособна, лучше сама сгинет. И, воззвав к светлым богам, Забава сделала шаг вперед.